что, храня память о будущем, я не только знаю, что мир конечен, я помню и о том, как обманулись майя, загадав свою погибель, и что знамения, схожие с предсказанным, уже являлись прежде, вводя наших предков в заблуждение и в искушение, что помню я о том предостережении от попыток прочитать свою судьбу, которую сделали нам потомки древних индейцев. ибо в сознании неизбежности конца – спокойствие, а в неизвестности – надежда, неизвестностью же и надеждой и жив человек. И накануне конца мира будет лелеять надежду, потому что таким создан. Расставшийся же с ней обрекает себя заранее. Чтобы понять это, я и был послан Господом в Юкатан с экспедицией, о которой расскажу ниже». Вот и все. Кольцо повествования замкнулось. Что было дальше, я уже знал. Мягко опустив листы на стол, я прислушался. Прошло немало времени, пока мне удалось осилить и переписать начисто первую главу, однако новых спазмов катаклизма не последовало. Тщетно, представив себя замершим в засаде пауком, я пытался ощутить легчайшие вибрации стен. Землю, кажется, отпустило. Надолго ли? На стены часы утверждали, что была четверть одиннадцатого. Что за несусветная глупость? Не иначе, как одним из толчков повредила механизм, и шестерни застряли, приковав стрелки к мигу, когда началось землетрясение. За окном клубилась все та же тяжелая мгла. Одиннадцать вечера, по всем моим расчетам, уже давным-давно миновало, А для десяти утра снаружи было слишком темно Однако, когда минут через пятнадцать беспокойных блужданий по квартире Я вновь задел взглядом циферблат Малая стрелка сползла вниз ровно на четверть оборота Они снова шли Забавно И тут в моей голове метнулось нечто Воспоминание Мысль Яркое, как первое мгновение дежавю И такое же эфемерное, мимолетное Уцепившись за этот образ, я осторожно, словно он держался на грозящем порваться волоске, потянул его к себе Что-то связанное с индейскими обрядами Боже, меня захолонуло Колени подогнулись, в животе нехорошо защекотало Боясь того, что сейчас увижу, я достал из ящика стола наручные электронные часы с оборванным ремешком Они-то оставались неподкупными и равнодушными к любым потрясениям И показывали они ровно столько же, сколько круглые настенные, столько же, сколько кремлевские куранты, сколько и любые другие верные идущие часы в этом городе Действительно, до 11 утра оставалось уже совсем немного, и все же на улице стояли душные, непроглядные, невозможные сумерки Расплескивая горячий воск Я бросился к книжным полкам Где притворялся спящим Э-Ягониэль Да, он был готов рассказать мне еще раз О странном и завораживающем ритуале Проводимом юкатанскими индейцами Раз в 52 хаба Когда вселенная замирала на краю пропасти О тех страшных пяти днях в земля отдавалась на милость чудовищ и бесов, когда люди, притихшие и перепуганные, прятались по своим хижинам и дворцам, не отваживаясь показаться за дверь. Потому что на пять бесконечно долгих дней духи смерти были спущены с цепи и рыскали по свету, алчно заглядывая в оконца человеческих жилищ. А в конце этого испытания выдержавшие его должны были столкнуться еще с одним, куда более суровым, «Пока я перечитывал описания обрядов и вспоминал их смысл, прошло еще около получаса, но небосвод оставался все таким же черно-сером, грязноватым, непроницаемым. Я более не нуждался в толкованиях. Яганиэль объяснил мне все. Хотя столбняк, выгибавший землю в болезненных агониях, был усмирен, отмены приговора это не означало. Напротив... Мне подумалось о той расслабленности, в которой опадает тело казнимого электрическим разрядом осужденного после того, как ток отключается Что же, мне оставалось только одно В свой последний поход я собирался основательно, словно отправляясь в экспедицию на Северный полюс Термос с чаем, теплая одежда, ручка и кипа чистой бумаги Две упаковки стеариновых свечей, стеклянный колпак, чтобы их не задуло Да, стоит взять еще один свитер, там наверху сейчас, наверное, очень ветрено Поднимаясь на десятый этаж по лестнице, я прикладывался ухом к дверям соседских квартир Везде было тихо, только в двух из них заглушенные разговоры чередовались с придушенным детским плачем Мрачную торжественность этих минут ощущал не только я Люди боялись говорить громко и покидать укрытие родных стен Чувствуя поджидающих их во внешнем мире демонов Я же их не страшился Что значит встреча с духами по сравнению с тем, что предстоит встретить всему миру в ближайшие часы Замок и милицейскую печать, закрывавшие мне выход на крышу, я легко сломал Большинство законов и правил преисполненных значения в обычное время Накануне апокалипсиса Теряют всякий смысл Ветер вечности Срывает с человека Всю нанесенную обществом шелуху Всю наросшую К росту цивилизации Оставляя его первозданным Нагим и беззащитным Наедине с собой и миром Один на один с богами И со смертью Вопреки моим ожиданиям, на крыше почти не было холодно Густые серые клочья облаков, жирно выписанные маслом на черном полотне небосклона Застыли, словно божественное дыхание, обычно подхватывающее и гонящее их вдаль, и Словно передо мной и вправду была мертвая картина Я огляделся Сталинский десятиэтажный дом в сегодняшней напичканной гормонами роста Москве Больше не обеспечивает, как пару десятков лет назад, господствующей высоты Пусть мне и хотелось бы лучшей смотровой площадки, чтобы первым видеть прибытие ангелов апокалипсиса Но Ягониэль четко предписывал желающим созерцать светопредставление Занимать места на крышах именно своих домов а я не собирался нарушать ритуалы, выверявшиеся тысячелетиями. И потом вид на город мне отсюда все же открывался довольно неплохой. Почти вся Москва оставалась без света. Лишь в нескольких местах, в зданиях, вероятно снабженных собственными генераторами, мерцали электрические оазисы. Вязкий мрак лениво омывал тяжелые глыбы арбатских домов, Неспешно тек по мертвому руслу искореженного садового кольца, плескался у подножий сталинских высоток, которые гротескными свадебными тортами возвышались над остальными постройками. Кое-где суетились светлячки машин, беспорядочно тычась в невидимые сверху препятствия и силясь проехать по вздыбившемуся асфальту. Приблизившись к самому карнизу, я свесил ноги вниз И обратил лицо на восток Верно было уже около полудня Но горизонт оставался так же пуст и черен, как в безлунную ночь Дождусь ли я восхода? Должно быть для юкатанских индейцев В конце каждого полувекового цикла также нетерпеливо дожидавшихся появления на небе ослабевшего Ахкинчила Каждая секунда многократно удлинялась Делая ожидание бесконечным Я знаю, что конец неотвратим Мне были все знамения Армагеддона И я уверен, что правильно истолковал их а Остается только дождаться последнего Заключительного удара Который уронит небеса на землю И сотрет в пыль всех людей до последнего И все созданное ими И саму память о них И остановит время Я знаю, что умирающий Бог отчаянно борющийся с пожирающим его недугом, обречен, что из объятий Морфея можно освободиться, но Морфий никогда не разожмет своих и не отпустит Кнорозова, что я, картонный статист его видений, вместе со всей окружающей меня Вселенной, замурованной в одиночке его сознания, сгину в тот же миг, как умиротворенно разгладится морщина на его лбу и кривая его кардиограммы. Я знаю, что апокалипсис этот пройдет незамеченным Сколько таких невообразимо богатых, увлекательных, бескрайних вселенных Рождается и гибнет каждый день, так и не найдя своих летописцев Оставляя о себе память лишь в статистических сводках Да на могильных камнях, где головокружительная человеческая жизнь Всех граней, которых он не постиг и не упомнил сам Сожмется до двух сухих дат Человек смертен Но почему тогда все еще я сижу на крыше старого арбатского дома Сижу уже столько часов, что мне хватило времени записать всю эту историю И все вглядываюсь до боли в глазах Вглядываюсь вдаль за горизонт Бесконечно ожидая, что светило еще взойдет над землей И рассеет мертвенную тьму Не потому ли, что человеку, приходящему в мир на срок лишь немного более долгий, чем тот, что отведен бабочке-однодневке, дано схожее с ней утешение, легкомыслие и неведение. Это нелепая иллюзия бессмертия – все, что ему было предложено взамен отнятой вечной жизни в райских кущах. Потому невозможно отобрать ее у человека, как невозможно истребить надежду – прорастающую вопреки всему и в самой засушливой душе. Я нахожу здесь уже вечность и готов оставаться на этом месте еще столько же. И я не покину своего поста, пока не увижу, как сквозь клубы грозовых облаков где-то невероятно далеко просачивается первый лучик поднимающегося со смертного адра солнца.